Глава 36 Конец пути. В зоне каждый день может оказаться судным. Кто это сказал? Не мог вспомнить плетущийся по лесу сталкер с берцем в руке. Он крепко его сжимал в пальцах, словно боялся потерять. Мы все, когда сюда приходим, одной ногой уже встаем в могилу. М да, в могилу. «К тому же меня там уже похоронили», — усмехнулся Гриф. «И я сам. Даже поминки справил». в долг живу, блин горелый». На небольших полянах, плешинах, он уже не ускорялся, двигался вялым шагом. Экзоскелет приумножает мышечные усилия, но не рождает движения. Гриф обогнул черный лес, не повстречавшись с туманом. В четыре часа пополудни следующего дня он вышел на опушку. Перед ним лежало изрытые взрывами, траншеями, дотами, землянками поле, оказавшееся когда-то аресталищем кровопролитных сражений. Здесь пролегал рубеж между расширяющейся зоной и первым кордоном. Теперь эта граница сдвинулась далеко на восток. Вряд ли кто из сталкеров добирался сюда с тех пор. Гриф подумал, Они не мог ли этот самый туман быть детищем человеческим? и охранять эти самые территории, бункер там, лаборатории всякие, от любопытных глаз. Мысль, одна из немногих, которые прорывались сквозь опиоидное одурение, показалась ему вполне разумной. Действительно, почему именно здесь, а где в другом месте, нет ни клешней грёбаных ни аэрозольного гада, ни угольных деревьев? А? Что здесь такого запрятано? Он стоял несколько минут, вертел головой, осматривая большие пространства, выискивал земляную насыпь. Сталкер ожидал увидеть ее слева, но ошибся. Обходя стороной черный лес, он забрел далеко за бункер и теперь через бинокль тот виднелся справа от него небольшим возвышением. Гриф сбросил ставший ненужным огнемет и пошел по окраине леса, по изрытому полю. Иногда перепрыгивал через траншеи, вскарабкивался по насыпям, преодолевал котлованы и глубокие рвы. Хмурый, унылый день, такой же, как вчера и позавчера и позапозавчера, тащился за сталкером жалкой дворнягой. Грязное в разводах небо, как его месяцами нестиранная наволочка, низко висела над зараженной землей. Под его гнетом гриф ощущал себя проклятым, обреченный букашкой, опарышем на гниющем, искалеченном мутациями теле зоны. Сколько сталкеров здесь сгинуло! Не все же они были безнадежными маньяками и рецидивистами. Задавая этот вопрос, Гриф подвергал сомнениям свою теорию о притяжении и заповеднике. Первым, кто начал рушить ее незыблемость, был Ява. Он являлся тем исключением из немногих, кого в зону загнали обстоятельства — Вспомнился романтик Замбезис и второй с ним парнишка, имя которого вылетело из головы. Вспомнилось еще несколько сталкеров, коих трудно заподозрить в мерзопакостях. Тот же Мамай, который не продался Гейгеру за три куска зелени. «Что же зона такое?» — вопрошал сталкер, сбитый с толку, сошедший с привычной тропинки самооправдания. «Стресс-тест? Божье испытание? Кара?» искупление, отстойник, карантин, отсеиватель, тайные лаборатории. Он провалился, замутненным сознанием не сразу понял, что произошло, пролетел метр-полтора, прежде чем резко остановился, застряв в глубокой трещине. Гриф висел, прижав руки к бокам, вытянув ноги, вбившись как клин между земляными стенами. Долбись, провались! Вяло проговорил сталкер, не очень-то испугавшись. Посмотрел в темноту под ногами, потом вверх, на широкую полосу света. «Снова я в жопе. Озона гогочит». Медленно, не спеша, он принялся отстегивать ремни, крепящие его к эгоскелету. Плечи, самая широкая часть костюма, застопорились в расщелине, сохраняя остальным членам движение. Работал Гриф так, словно выполнял обычное дело, словно выбирался из музейного экспоната времен Людовика XIV уже пятый раз к ряду и добивался непонятного, давно забытого результата. Даже медленные сползания и осыпающаяся земля не заставили его ускориться ни на мгновение. Он бы и шмутник не брал, не будь там воды с лекарствами. Гриф с трудом вскарабкался экзоскелету на плечи, Затем выбросил наверх вещмешок, стянул и сбросил вниз бронежилет, после чего, кряхтя и задыхаясь, выбрался на поверхность сам. Прежде чем подняться и идти, ему пришлось некоторое время лежать и переводить дух. В теле гуляла слабая дрожь, вернее, дрожь слабости. Сил осталось совсем немного. Он ощущал себя выброшенным на берег осьминогом. Гриф шел, еле волоча ноги, цепляя мысками землю, обливаясь густым, словно смола, потом. Насунувшееся, изможденное, блестящее влагой лицо напоминало лик Христа, идущего на Голгофу. «Сколько мне еще?» — спросил он сухим, трескучим голосом, хотя совсем не желал этого произносить. Он поразился себе, а потом забыл, зачем шел к тому холму. Сталкер остановился и некоторое время стоял в раздумье. Заметил, что держит что-то в правой руке. Посмотрел. Пальцы сжимали изрядно потрепанный берц. «Откуда? Как я с ним выбрался? Где он был?» — спрашивал себя Сталкер, силясь вспомнить подробности недавнего восхождения. И не мог найти в памяти то место, когда его перекладывал из руки». Он стоял, смотрел на ботинок, морщил лоб, а потом просипел: Ява Мысли встали на свои места, как гребень под ударом киянки в шпунт, и он зашагал дальше. Хотелось пить, но гриф решил не останавливаться, пока не дойдет до холма. Он присосался к фляге через полчаса. перед бронированной запертой дверью. Сначала даже подумал, что это не тот холм и не тот вход, а, следовательно, и другой бункер. На том не было двери. Ее даже поблизости не было, только мощные петли на раме. Гриф напился воды и снова попробовал давить рукоятку и тянуть. В какой-то момент остановился и некоторое время пристально рассматривал положение двери в раме. Все правильно. Дверь открывалась наружу. И он снова пытался ее открыть. Стучал, давил, орал. Когда кончились силы, изможденный, он прислонился спиной к полотну, сполз на плиты. Тяжело, с одышкой дышал, тупо смотрел на россыпь ржавых гильз, на камушки, которые когда-то собирал с явой, чтобы пройти через изрытое поле. «Ява, Ява!» — горестно думал сталкер. «Когда-то мы отсюда начали свою дорожку, а она воно как развела, так все напутала. Словно с самого начала хотела, чтобы я тебя грохнул. Сколько раз по краю ходили!» «Ну что?» — сталкер растянул запекшиеся губы в пренебрежительной ухмылке. губы в пренебрежительной ухмылке. поднял голову, прищурился на один глаз и смотрел, поблескивая влажными зубами на мутное солнце. «Что дальше, а? Где твои лаборанты или кто там? Когда загнут на очередной круг? Я ведь пришел! И яву принес!» Он дернул левой рукой, из которой ни на миг не выпускал башмак с распущенными шнурками и стесанным каблуком. «Вот он, здесь!» Гриф долго сидел, щурился на солнце, прислушивался. «Что-то не так?» — наконец спросил он. Полез в набедренный карман, вытащил сигареты, поднес к запекшимся губам, выбил одну, поймал зубами, выронил пачку, полез за зажигалкой, прикурил. Все это он проделывал одной рукой. Зачмокал, раскуливая, снова взглянул в бельмо. Ты ведь сама по тоскоху у меня его стянула. — Ага, сама. — Где я теперь его найду? — А? Подождал немного, заговорил вновь. — Не по-честному? Не по-честному, мать твою, дела стряпаешь! Он потряс пальцем. Голова его постепенно клонилась на грудь. — Так нельзя. Должен быть шанс. Бормотал он все тише. Всегда. Гриф не заметил, как засопел. Сигарета выпала из ослабевших губ, скатилась по куртке и остановилась на плите, исходя вялым сизым дымком. Он проснулся от резкого, режущего слух скрежета. Открыл глаза, заморгал. Утро промозглого дня встретило его прохладным ветерком. Гриф зябко поежился, прислушался. Через несколько секунд скрежет повторился. Звук проистекал из-за его спины, а точнее, из-за двери. Сталкер сдвинулся в сторону, обернулся на бронированную дверь. Рукоятка замка медленно опустилась. Полотно дернулось, пошло вперед, издавая вибрирующий протяжный скрип железной калитки. Изумленный гриф во все глаза смотрел на открывающуюся дверь. Из-за бронированного листа боязливо выглянул Ява. Быстро взглянул на грифа, осмотрелся, словно ожидал увидеть еще кого-то. Затем осторожно выбрался наружу, закрыл дверь, сел рядом на плиту, вытянул ноги. Из нагрудного кармана выгоревшей афганки достал тройку, вытянул сигарету, сунул в зубы, из брюк вытащил зиповскую зажигалку, ловким движением откинул крышку... с запатентованным щелчком открылась. Ява крутанул ролик, прикурил, после чего покосился на онемевшего, пораженного, ошеломленного, оглушенного, ошарашенного грифа. — Давно тут сидишь? — спросил Ява своим негромким, с мальчишескими нотками голосом. — Ты это... — выдохнул гриф, не ощущая себя. — Как здесь? — Да ботаны эти все мутят. — Он кивнул на дверь, выпустил струю дыма. — Фиг поймешь, чего хотят. Говорят, мол, так надо, потерпите, и наука вас не забудет. А я спрашиваю, почему мы? Мы что, рыжие? А они не рыжие, а избранные. — Погоди, погоди, бродяг ты эдакий. Робкая улыбка растягивала сухие, растрескавшиеся губы. — Да как ты? — да я тебя обниму! Гриф лыбился во все тридцать два зуба. А в следующее мгновение уже крепко обнимал парня, Хлопал по спине, отстранял за плечи, внимательно рассматривал, снова обнимал и не мог сдержать слез. «Ах ты, слабо да как же так! А я... я тебя уже похоронил. И себя похоронил. Блин, а вот как вышло!» «Херушки, подавится она нами! Я ей так и сказал, я так и сказал!» «Но ты тоже хорош! Чего не сказал, когда автоматом в харю тыкал, что узнал? Чего скрывал-то?» — «А -а -а -а», говорил он сквозь слезы и не вытирал их, словно не замечал. — Понимаю, понимаю! — сталкер не давал парню рта раскрыть. — Эти не велели! — кивнул на дверь. Гриф не мог сдержать радости. Слова лились потоком. Он не мог вспомнить себя таким счастливым. Он пододвинулся к яве, закурил, закинул ему руку на плечо и прижал, словно боялся потерять вновь. Они сидели перед закрытой дверью в бункер на бетонной плите среди изрытой пустоши, тянули сигаретки, беспечно разговаривали, иногда смеялись. Гриф то и дело взглядывал на парня, словно до конца не мог поверить, что это он, словно боялся, что счастье может улетучиться в любой момент. Его вот так мало было у него, что он дорожил каждым его мгновением. И не было в эти минуты никого в мире счастливее сталкера. Громкий выстрел, словно треснули небеса, расколол тишину мертвых земель. Голова грифа дернулась, ударилась затылком о железную дверь, отскочила, оставляя кровавое пятно на металле, уперлась подбородком в грудь. Кнут еще с минуту смотрел в снайперский прицел, убеждаясь в точности выстрела. Дорого стоят патроны к СВД, есть смысл подождать и посмотреть, прежде чем делать дубль. У Кнута было терпение, одно из важных качеств, которые позволяло выживать в зоне. Больше недели он выслеживал крысу и считал делом чести довести дело до конца. С ломом и дюшей он полтора года ходил по зараженным землям. У них были опыт, авторитет и счет у Сидоровича. Ушлым оказался этот гриф, положил ветеранов почти голыми руками. На край света пришлось за ним топать, подключить все каналы и связи. Именно связист подсказали, где искать мародера и убийцу. Те два паренька возле хутора староверов, как потом выяснилось, были одними из многих, кого чертов душегоп отправил на тот свет. Запеленговали его пД на армейских складах. Кнут гнался за ним, срезал углы, отказывал себе в полноценном сне, ел наспех и все время думал о мести. Наконец сталкер отлепил от прицела глаз, поднялся, вышел из леса. Держа наготове винтовку, двинул через изрытые воронками и траншеями поле к холму. Кнут не только желал убедиться в смерти гада, узнать, куда ведет дверь за его спиной, но еще и ответить на вопрос, с кем это гриф так душевно беседовал, кто сидит у него в рюкзаке, который он обнимал, словно старого друга, и зачем на него водрузил башмак. Сталкер шел осторожно, всматривался в неподвижное тело, в опущенную голову, иногда перепрыгивал взглядом на шмотник с берцем и не замечал, как за ним из леса выползала белесая дымка. Стелилась по полю, подобно туману.